Она вышла замуж за молодого человека, который уверенно строил карьеру на государственной службе. Он стал дипломатом, и Трикса уехала вместе с ним. Я часто думала, как же она справляется, поскольку тактичность никак не входила в число ее достоинств. Сложно было вообразить ее в одном из посольств ее величества. Когда мы общались, Трикса отличалась умом, чувством юмора и быстротой реакции, но была странная языка предельно откровенна. Возможно, она вдохнула новую жизнь в стылу атмосферу дипломатического корпуса. Вместе с мужем она побывала во множестве мировых столиц и превратилась в утонченную леди. Но стремительные ехидные хидные комментарии оставались ее фирменной фишкой. Все эти годы я почти не общалась с Трикси. Мы встретились только когда они вернулись в Эссекс. К тому времени мы обе уже стали бабушками. Я увидел ее внучку, которая выглядела в точности как юная Трикси – В свои десять лет она не лезла за словом в карман. Она была уже настоящим командиром и ловко управляла тремя младшими братьями. Трикси отвела меня на уличный рынок Базилдоне, где мы встретили дочерей Меган Мэй, в которой торговали овощами и фруктами. «Мы не меняемся, верно?» – заметила она потом. «А главное, наши дети и внуки остаются такими же». Да, Трикси определенно смягчилась с годами. Синтия,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 С рюкзаками за плечами бюджетом в 3 фунта в день они исколесили Грецию, Израиль, Ордан и Турцию, осматривая старинные развалины древних цивилизаций. Они спали в крохотных кафе, в автобусах, на пляжах под звездами, в полях, оливковых рощах и лимонных садах. Они ничего не планировали и ехали туда, куда вздумается. На пенсии муж Сентии присоединился к всемирной миссии англиканской церкви. Это означало, что его могут отправить в церковь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 у нее обнаружили опухоль мозга, и последние три месяца ее жизни я посещала ее каждую пятницу. Это был невероятно поучительный опыт, даже несмотря на то, что она угасала на глазах, или, возможно, благодаря этому. У меня оставалось все меньше времени, чтобы выразить свою любовь и благодарность. Последнюю пятницу она была уже без сознания, и было очевидно, что ее жизнь подходит к концу. Сестра Джулиана умерла через два дня, Воскресным июньским утром, в тот час, когда сестры пели хвалебные псалмы, первую молитву дня, которой они приветствуют рассвет. Для меня было большой честью получить приглашение на ее похороны в доме матери-настоятельницы. Согласно книге общего богослужения, провели похоронную службу. Похороны монахинь проходят тихо и сдержанно. Сестры не скорбят. Они скорее склонны выражать радость, что жизнь, отданная служению Бога, получила свое завершение –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 Сестра Рут мучилась много лет и, наконец, покинула орден. Сестра Бернадет, выдающаяся акушерка, научившая меня всему, что я умела, тоже покинула орден, но по другой причине. На протяжении 1960-х-70-х она работала акушеркой, в 1980-х, когда в западном мире распространился ВИЧ, она работала с больными СПИДом пациентами, хотя показатели смертности тогда приближались к стопроцентным.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 Это значило, что ей пришлось покинуть сестер, с которыми она прожила всю жизнь. Ее приняли в римский католический орден, где она вела одинокую жизнь, посвятив себя молитвам и самосозерцанию. Амбиция это обоюдоострый меч. Одним концом он прорубает застой и приводит нас к новой жизни. Не будь амбицией, человечество по-прежнему жило бы в пещерах. Но, с другой стороны, амбиции могут быть разрушительны и вызывать у нас ощущение потери и глубокие сожаления.